примечание я как всегда очень благодарна моему редактору за профессионализм понимание и такт а в этот раз я благодарна моему редактору еще и за молодость мне бы и в голову не пришло что многим читателям уже непонятны некоторые реалии советского времени а именно что такое освобожденный секретарь комитета комсомола это просто Человек после института пришел работать, к примеру, в НИИ инженером, а его назначают комсомольским лидером. И он больше не делает расчеты котлов, не чертит, не измеряет показания приборов, а занимается только комсомольской работой. НИИ должен быть не маленьким, а назначенный лидер должен иметь правильную анкету. Комсомольское прошлое и другое. Тысячи. Это тоже просто объяснить. Для того, чтобы сдать экзамен по иностранному языку, нужно было перевести определенное количество текстов. Но на странице с техническим текстом часто попадаются рисунки и схемы, поэтому считали не страницы, а количество знаков, и их называли тысячи. Деньги на лечение. Номенклатурные работники раз в год получали деньги на лечение. Примерно тысячу рублей. Это было, ну, наверное, как сегодня, пять тысяч долларов. На лечение было просто фигурой речи. К лечению эти деньги не имели никакого отношения, так как медицина в номенклатурных санаториях была бесплатной. По сравнению с сегодняшней реальностью, все эти привилегии выглядят смешными и наивными как лишняя мисочка молока для котеночка под батареей на кухне по сравнению с необозримыми ареалами обитания, завоеванными огромными дикими котами. Почему люди не могли за свои деньги купить квартиру? Ответить нетрудно, но трудно представить, что так было. Встать на городскую очередь могли те, у кого были плохие жилищные условия – Это понятно. Но и купить квартиру могли не все, кто хотел, а только те, у кого метров было не слишком много, не больше нормы. Почему? Жилья ведь строили, не сколько людям хотелось, поэтому и ограничения. Возможно, у власти были и другие, более тонкие соображения. Почтовый ящик номер 211 или любой другой номер Это институт оборонной промышленности, без реального почтового адреса, спрятанный от врагов, чтобы они не узнали, чем мы там занимаемся. И, наконец, ДЛТ. Жители не Ленинграда и Санкт-Петербурга не знают, что дом ленинградской торговли — это большой универмаг. Специализировался на товарах для женщин и детей Все для школы всегда покупали там И тетради, и чешки, и цветную папиросную бумагу